Глава девятая Следующим утром я проспала. Меня растолкала Саммер, тоже вставшая слишком поздно, и вдвоем мы побежали в душ, чтобы в итоге обнаружить огромную очередь. «Засада!» Я со злостью топнула ногой. «Мы так на лекции опоздаем! Вот как знала, что вечером помыться стоило!» Но после случившегося немного расстроилась, да и вообще было лень выползать из теплой, уютной кроватки. «Ну, мы можем почистить зубы в комнате, правда?» Печально протянула Самир, перекинув полотенце через плечо. «Ага, а голову я тоже в комнате помою? Ладно, сейчас что-нибудь придумаю». Незаметно махнув рукой, я охладила воду в одной из кабинок, откуда тут же донесся виск. Вскоре в раздевалку, стуча зубами, выскочила какая-то девчонка, завернутая в полотенце. — Передайте старости, что у пятой душевой в нагревателе магия закончилась! — недовольно сообщила она, вытирая с волос пену. Еще парочка студенток решились проверить правдивость этих слов, заглядывая в кабинку, но я была наготове, и вскоре туда перестали рваться. — Прекрасно! Теперь можно и освежиться. «Ну что ж, маги мороза не бояться, задорно проговорила я о задачной очереди, протиснувшись мимо всех в сторону пятой душевой. На лекции мы с Сэмми явились вовремя, вымытые, довольные жизнью. Первыми опять стояли основы магии, но я надеялась, что в этот раз узнаю что-то интересное, однако и сегодня тема была мне знакомой. Человеческое волшебство крупными буквами вывел господин Фритон, а после начал заунывно, растягивая слова. Природа человеческой магии мало чем отличается от источников сил разносителей истинных чар, но все же давайте запишем три основных расхождения. Во-первых, Максимальный людской резерв составляет восемь единиц из десяти возможных и случается довольно редко. Во-вторых, среди людей встречаются все пять типов магии, в то время как прочие расы обладают лишь одним. Ну и в-третьих, даже при максимальном резерве. «Людям недоступны смена ипостаси, а также глубинное чародейство. Кто-нибудь знает источники происхождения людской магии?» Я знала. В конце концов, сама являлась чародейкой, но Саммер успела первой, рез глаз вкинув руку и дождавшись одобрения Фритона. И тут же бодро затараторила. — Людская магия происходит от связей с расами носителей истинной магии. Соответственно, в предках каждого мага-человека был либо дракон, либо альф, либо летун, либо эльф. — Ну надо же! — она и в утвердительной форме умеет разговаривать. — Либо снежный демон. — поглядев на меня, добавил Фритон. — Все верно, студентка Гроу. При смешанном союзе людей и расхранителей хранителей потомства в первом поколении еще будет обладать магией, но ну, дальше силы пойдут на убыль, так сказать, затаяться, чтобы проявить себя через какое-то время. Порой это занимает долгий срок, иногда же происходит быстро. Кто скажет? каких магов среди людей больше всего и почему? Магов огня тут же отреагировала не садившаяся еще саммер, потому что драконы под глядянием своей стихии и покровителя, куда больше прочих склонны к компульсивным поступкам, влюбчивости и ярким чувствам. Верно, В их сердцах горит огонь. Ну, а меньше всего магов льда. Он снова перевел взгляд на меня. Во-первых, от того, что снежных демонов больше нет, они были уничтожены драконами во время межрасовой войны, а во-вторых, от того, что связи с людьми они имели крайне редко из-за влияния стихии покровителя в них отсутствовали эмоции, лишь интеллект. Здравый смысл и расчет. Я зевнула. Ну вот опять. Без понятия, какой там характер был у снежных демонов. Вполне вероятно, что и холодный. Драконы-то вон, все сплошь горячие. Ну, может, кроме Дерека и Драксиса. Хотя нет. Ректор по драконьи вспыльчив и к тому же злюка. Но люди, даже могильда. Они ведь люди. И характер у меня очень даже эмоциональный. Да только попробуй это объяснить всяким затупкам, что наслушаются, а потом страшилки рассказывают. Ладно. Ладно бы только про снежных демонов. Так и магов льда сюда приплетают. Закончив с теорией, Фритон принялся чертить графики убывания магии в смешанных парах и формулы проявления чар спустя время. А я опять зевнула. Вот ненавижу графики, хотя физические упражнения ненавижу все-таки больше. Остаток лекции я так и слушала лишь одним ухом, а на перерыве саммер потащила меня к почтовому порталу. Ну зачем нам туда? Ну пошли скорее, лучше поедим. Я попыталась отговорить ее от этой идеи. Как зачем? Вдруг тебе письмо пришло? Официально заявляю, что не пришло. Теперь мы можем пойти на обед? Нет, потому что мне точно уже должно было прийти, а ты не оставишь меня одну, ведь верно? Ладно, хорошо, хорошо, давай быстрее, вздохнула я, капитулируя. Надеюсь, у тебя там что-то стоящее. Отец обещал выслать пару книг с дополнительными материалами по программе. А что может быть лучше книг? С горящими глазами ответила Саммер, ускорившись. Возле почтового портала мы оказались не одни. Там толпились студенты, ожидавшие писем. И о чем им таком важном могли писать? Ведь день всего прошел. Впрочем, к моему удивлению, в списке адресатов на получение с нашего факультета горело и мое имя. — Ну вот же, все же не пришло. Печально, да? — расстроенно протянула Сэмми, поглядев на табло. «Ой, это, кажется, тебе письмо верно. От кого?» «Не знаю», — вздохнула я, встав в очередь на получение. «Нет, я догадывалась, от кого оно могло быть, но надеялась, что ошибаюсь». Однако, взяв в руки листок бумаги, подписанный аккуратным, чуть рисковатым почерком, поняла, что все-таки угадала. «Отец!» «Что там, Эйра?» Снова спросила Саммер, заглянув через плечо. «Ты откроешь?» «Позже», — ответила, направляясь в столовую. «Что-то подсказывало мне, что в письме от отца ничего хорошего не будет, и я оттягивала момент, желая морально подготовиться. Интересно, он теперь пригрозит оставить меня совсем без денег или придумал что-то еще? Ладно, потом узнаю. Я убрала письмо в сумку». Да так и не доставала до самого вечера. После ужина меня, Лео и еще двух ребят собрал Дерек. — Поздравляю, вам назначили наказание. — хмуро произнес он, словно пародируя Драксиса. — Сегодня будете убирать в учебных помещениях. Брокс идет в класс эликсироведения. — О, нет! — застонал эльф. — Там вечно стены уляпаны какой-нибудь гадостью. Можно меня с кем-нибудь поменять? — Нет, нельзя. — Нозерман, тебе досталась аудитория общей магии. — Ну вот почему ей такая легкотня? — снова возмутился Лео. — Там же только стулья расставить. — Ситкис, мастерская артефактов, — продолжил Дерек. — не обращая внимания на прочитание эльфа. И... Десол. Хм... Что там? Напряглась я. Зная ректора, он вполне бы мог послать меня чистить конюшни. В Академии конюшен, конечно, не было, но ради такого он бы их быстро соорудил. Рабочий кабинет господина Драксиса под его руководством. Выдал Дерек. Наверное заставит на письма отвечать, или вроде того. «Два часа в компании дракона?» «Слушайте, а можно все-таки на конюшне?» Ребята разошлись, и я тоже побрела искать нужное помещение. Благо Дерек подсказал, где именно это делать. К удивлению, добралась быстро, даже не заблудившись по дороге. Остановилась возле двери с позолоченной табличкой господин Драксис, потянула ручку. «Заперто». Ладно, значит, самое время прочитать письмо. Открыла сумку, достала оттуда конверт и вгляделась в лист бумаги, исписанный все тем же колючим почерком отца. Дорогая Эйра, писал он. Эйра? Даже не Эйрвинд де Сол? О, кажется, папенька успел успокоиться и теперь решил зайти с другой стороны. В детстве Если я угрозами на что-то не соглашалась, меня всегда можно было подкупить сладостями. Сейчас, конечно, сладости не прокатят. Придется выдумать что-то посерьезнее. Ладно, что там дальше? Я оценил твое упрямство и твою изворотливость. И теперь осознаю всю серьезность твоего намерения заниматься магией. Но Академия Драконов Дерклеона совершенно точно для этого не подходит. Поэтому я обратился к ректору Самервудской, что расположено в нашем королевстве, и он любезно согласился зачислить тебя туда. Так ты сможешь обучаться рядом с домом, и тебе не придется терпеть презрительные взгляды драконов». О, Но что-то слабо верится, что папенька...» Сдулся сразу же на второй день. Я ожидала что-то иного, если честно. Или он решил хитростью вернуть меня, а после запереть. Текст, текст, текст. Читаем далее. Что бы ты ни думала, будто это уловка, прилагаю к письму приглашение из Академии, а также мое согласие на твое обучение там. Приглашение действительно ровно месяц, Если тебе нужны деньги на портал, то я вышлю их в кратчайшие сроки. Пожалуйста, Эйра, возвращайся, пока не случилась беда. С любовью, твой отец. Я выудила еще две бумаги и пригляделась к ним. И правда, приглашение с согласием. Даже восковые штампы на месте, как и подписи папеньки. И что теперь делать? «Собралась сбежать, Эйрвин?» Прямо в ухо выдохнул мне Драксис. «Да снежные демоны! Как он умеет так бесшумно передвигаться?» От неожиданности я подпрыгнула, выронив листки. Нагнулась, чтобы их поднять, и наткнулась на пальцы ректора, что решил заняться тем же. «Вы прочитали?» — спросила, поднявшись и ткнув в письмо пальцем. «Прочитал», — кивнул дракон. И крайне невнимательна, когда погружена в свои мысли. Я тут уже минут пять стою». «И что скажете? Хотя, если честно, это глупый вопрос. Вот что ректор с его нелюбовью к магам льда мог сказать? Разве что пожелать счастливого пути? И то вряд ли. Скорее пинка отвесить для ускорения» что нежелание отпускать тебя из Академии все равно не заставит меня убрать боевые тренировки на полигонах. Сперва я решила, будто ослышалась. Нежелание отпускать? После того, как он не хотел меня принимать, а сейчас еще и совершенно несправедливо назначил наказание? Но ректор не шутил, сверляя меня своим огненным взглядом. И я вот, если честно, растерялась. А еще он стоял так близко, что рукавом сюртука касался моей опущенной ладони. И это от чего то смущало еще больше. «Ну так что, Эйра?» — спросил ректор, склонившись еще ближе, так что его лицо оказалось совсем рядом с моим. «Что же ты решила?» «На своей щеке я чувствовала его дыхание. А еще... А еще могла разглядеть каждый волосик начавший пробиваться щетиы у него глаза два шавлонга в три раза то От чего-то вдруг вспомнилась популярная песенка, которую в начале лета играли в каждой таверне и забегаловке. Не ну в самом деле глаза дракона были даже красивее каких-то там монеток. И вообще кто придумывал сравнивать деньги с глазами? И как в двух шелонгах, Может быть, три раза, то если, по факту, в одном их пять. Хотя я бы сейчас и от трех не отказалась. Монеток в кошельке больше не осталось, а на выходные ребята собирались выбраться в город. — Ира, ты что, решила Академию развалить перед тем, как перевестись? — спросил Драксис. — Чего? Я, наконец, вынырнула из своих финансово-математических фантазий. В — В смысле? — Да лицо у тебя слишком уж сосредоточенное было. Ну так что? что — Что-что? Я думала в шевлонгах. Пожала плечами, спрятав письмо в сумку и сделав шаг назад. Лучше мне от него подальше держаться, а то вон песенки всякие глупые в голову лезут и вообще... Я вообще-то имел в виду насчет решения. Нервно дернул плечом ректор. Нет, Академию разваливать я точно не собираюсь. Эйра? Да, господин Драксис. Ладно, иди убирайся. Хорошо, господин Драксис. Только дверь мне откройте. Вспыхнув в прямом смысле этого слова, Ректор отпер кабинет, пропустил меня и вошел следом, а после снова запер дверь. «Простите, а мы тут точно убираться будем или как?» Все еще пыхтя, как закипающий чайник, дракон сделал шаг к столу, достал стопку листиков. «Садись, будешь проверять сегодняшние тесты». Он кивнул на еще один стул. «Только внимательнее, пожалуйста». Тесты? Сегодня же первый день обучения. По своему предмету я всегда даю тесты в первый день. Недовольно фыркнул ректор, уткнувшись в бумаги. Mm -hmm. mm -hmm. Ясно, понятно. Никак не могу определиться, кто же больше злыдень — он или Бексвилл. Из подлобья поглядев на Драксиса, что занялся делом, я тоже принялась за порученное мне задание. Mm -hmm. Значит, тесты. Ну хорошо. Надеюсь, мне попадутся работать тех двух драконов, что пытались спалить мои волосы. Впрочем, не успела я проверить даже пару листов, как Драксис отвлек меня. — Эйран, так ты останешься в Академии? — спросил он, нервно постукивая пальцами по столешнице. — А что, без меня вам некого будет третировать? — отозвалась я недовольна. И без того письмо отца ввергло меня в ступор, так еще и этот с глупыми вопросами пристает. Вот как можно решить вот так сразу? В Самервудской академии, конечно, есть огромный плюс. Там нет почти что драконов. Да и деньги, и близость семьи это тоже имеет значение. Вот только здесь у меня появились друзья. Сэмми, Камила, Гектор. И расставаться с ними совсем не хотелось. — Без тебя... — Ректор замешкался. — Без тебя... — Ага, все ненужным стало сразу без тебя. — Фу! Да что же это за музыкальный вечер такой? — Соберись, Эйра. О чем ты только думаешь? — Мне будет не хватать тебя. — Наконец выдал Драксис пристально вглядываясь мне в лицо. «Чего-чего? У меня, кажется, начались проблемы со слухом. Не мог же дракон сказать такое на самом деле? Да и смотрит он явно не как скучающий, скорее как изучающий». «Каира?» Ректор первым прервал наступившую тишину. «Что, господин Драксис?» Вкати глаза обратно, а то на Альва похоже. — Обязательно, господин Драксис, как только переварю услышанное. — И что ты там такого услышала, что переваривать собралась? — скинул брови ректор. — Во-первых, если ты переведешься, то кто будет разбирать мне тесты? Ну, и во-вторых, твой боевой задор еще не прошел проверку полигонами господина Бэксвилла. Нет, да он реально издевается. Остаток наказания мы так и просидели молча. Ректор хмурился, изредка поглядывая на меня. А я отвечала ему тем же, параллельно думая о своем. Точнее, о предложении отца. По-хорошему, мне бы стоило с ним связаться и поговорить, но слушать нотации о роли женщины, о выгодном браке, особого желания не было. Или еще хуже, вдруг он меня уговаривать начнет. А я хочу принять взвешенное решение. — На сегодня все, Эйра, — наконец произнес дракон, гулко хлопнув по столу очередной стопкой бумаг. — Жду тебя завтра в то же время. — Вы прямо словно на свидание меня приглашаете, господин Драксис, поддела его я. «Конечно, на свидание!» — серьезно кивнул ректор. «С моими рабочими тетрадями. Так что будь готова, они потребуют многого внимания». «Клянусь, если бы я не знала о его неприязни к магам льда, то решила бы, что дракон со мной флиртует. Хотя, скорее всего, он просто издевался. «Хорошо, господин Драксис, я покажу им весь свой боевой задор». Фыркнула, думая, чего же на самом деле добивается Риктор. «Позлить он меня, что ли, хочет? Или пытается проявить доброту, чтобы не перевелась? Только зачем ему оставлять меня?» «Что ж, прекрасно. Мы с тетрадями. Будем рады лицезреть твой боевой задор». Он встал из-за стола быстрым движением хищника, обошел его, оказавшись рядом. «Простите, господин Драксис, но в последнее время каждая ваша фраза звучит слишком уж двусмысленно. Я скрестила руки на груди, смерив дракона пристальным взглядом. А что? Не только он в гляделки играть умеет. Я вот тоже понаблюдаю». «Прощаю», — усмехнулся ректор, прожигая меня своими огненными глазами но во первых это ты ко мне в спальню на днях вломилась я же случайно а во вторых он замолчал не мигая уставившись на меня ладно ладно в гляделки господин дракон играет куда лучше момент был сейчас такой ну характерный как в любовных романах которые я тайком от папеньки читала когда пара влюбленных Стоит прям близко друг к другу, а потом он должен нагнуться и поцеловать ее. Еще неделя наказаний. Нагнувшись, с предыханием выдал ректор. Ч Чего? За что? За невнимательность в выполнении задания. Филон с Макгрегори, конечно, основной упор делают на силу. Но все же 83... «Неверных ответа из ста!» «Может, в этот раз они просто были особенно тупыми? Так ведь, господин Драксис?» Насупилась я, понимая, что мою хитрость он быстро раскрыл. «Нет, ну а как еще было удержаться, если эти два листочка прямо-таки сами прыгнули мне в руки?» «А ты зубастая, Эйра!» — усмехнулся ректор. Но от наказания тебя это не избавит. И, кстати, согласно правилам для успешного перевода, у студента не должно быть долгов перед Академией. Это что же он теперь меня постоянно наказывать будет, чтобы я отсюда не ушла? И вот опять-таки встает вопрос о том, зачем я ему понадобилась. А как же ваши слова что каждый может учиться там, где он хочет. «А как же твои слова о том, что ты хочешь учиться здесь?» Не мигнув глазом, парировал Драксис. Фыркнув, я развернулась, собираясь уйти. «Эйра!» — окликнул меня дракон. «Что, господин Драксис?» «Спокойной ночи!» «И вам, господин Драксис. Надеюсь, ваша совесть позволит вам выспаться». Вектор хмыкнул и хотел уже что-то добавить, но я уже вышла за дверь. Конечно, может, и не стоило мне запарывать тесты этих двоих, но уверена, что дракон бы нашел еще какой-нибудь повод, чтобы назначить мне отработку. И все равно он гад, хоть и симпатичный. Теперь перевестись захотелось хотя бы назло этому чешуючатому. Но все же я решила не рубить с горяча и вообще. Остаться в Академии драконов стоило хотя бы ради того, чтобы узнать, зачем ректор так упорно пытается избежать моего перевода.